Иван Сергеевич Тургенев. Затишье. Глава 1. В довольно большой, недавно выбеленной комнате господского флигеля в деревне Сасове, го уезда Т губернии, сидел за старым покоробленным столиком на деревянном узком стуле молодой человек в пальто и рассматривал счёты.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 По всем признакам староста он внимательно глядел на сидевшего молодого человека. У одной стены стояла очень ветхая крошечная фортепиано возле столь же древнего комода с дырами вместо замков. Между окнами виднелось тёмное зеркальце, на перегородке висел старый, почти весь облупившийся портрет напудренной женщины в раброне и с чёрной ленточкой на тонкой шее.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 и на другой же день собирался уехать, окончивши осмотр хозяйства, выслушавши требования крестьян и поверив все бумаги. — Ну, однако, довольно, — промолвил он, приподняв голову, — устал. — Ты теперь можешь идти, — прибавил он, обращаясь к старости, — а завтра приходи пораньше, да с утра повезти мужиков, чтобы на сходку явились, слышишь? — Слушаю.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 Старичок первый приблизился к Владимиру Сергеевичу и, любезно поклонившись, заговорил тем же тоненьким голоском. «Честь имею рекомендоваться. Ближайший ваш сосед и даже родственник, Ипатов Михайло Николаевич. Давно желал иметь удовольствие с вами познакомиться. Надеюсь, что не обеспокоил». Владимир Сергеевич ответил, что он очень рад и сам желал, и что беспокойства никакого нет, и не угодно ли сесть, чаю выкушать. А этот дворянин, продолжал старичок, выслушав с приветной улыбкой недомолвленные речи Владимир Сергеевича и протянув руку в направлении господина Вофраки, тоже ваш сосед и мой хороший знакомый, Бадриков Иван Ильич, сильно желал с вами познакомиться. Господин Вофраки,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 Между тем, как его товарищ принял саслегка раскрыфрот оглядывать потолок. Очень рад, что имею наконец честь видеть вас лично. Хотя вы постоянным жительством вашим и обретаетесь в довольно отдалённом от здешних мест у езде, однако мы считаем вас тоже своим, коренным, так сказать, владельцем. Мне это очень лестно, возразил Владимир Сергеевич. Лестно ли, нет ли, а оно так Вы, Владимир Сергеевич, извините, мы здесь в Ом уезди народ прямой, по простоте живём, говорим, что думаем, без обиняков. У нас даже, скажу вам, на именины друг к другу ездят не иначе, как в сюртуках. Право? Так уж у нас заведено. В соседних уездах нас за это сюртучниками называют и даже упрекают якобы в дурном тоне, но мы на это и внимания не обращаем. Помилуй, тебе в деревне жить да ещё чениться. Конечно, что может быть лучше в деревне этой натуральности, в обращении, заметил Владимир Сергеевич. А между тем, возразил старичок, и у нас в уезде живут люди, можно сказать, умнейшие, европейски образованные люди, хоть и фраков не носят. Вот хоть бы, например, историк наш Евсюков Степан Степанович, он российской историей с самых древнейших времен занимается. И в Петербурге известен ученейший человек. В городе нашем старинное шведское ядро, знаете, там оно среди площади поставлено. Ведь это он его открыл. Как же! Центелер Антон Карлович тот естественную историю изучил. Впрочем, говорят, эта наука всем немцам далась. Когда у нас лет 10 тому назад забежавшую гиену убили, так ведь это Антон Карлыч открыл, что она действительно была гиена по причине особенного устройства её хвоста. Вот ещё Кабурдин есть у нас помещик. Тот больше лёгкие статейки пишет. Очень бойкое у него перо. В Голатее есть его статейки. Бодриков — Не Иван Ильич, нет. Иван Ильич этим неглижирует, а другой бодряков. — Сергей, как бишь его по-батюшке-то... Иван Ильич, как бишь... — Сергеич, — подхватил Иван Ильич. — Да, Сергей Сергеич, тот стихами занимается. Ну, конечно, не Пушкин, а иногда так отбреет, что хоть бы в столице. — Вы его эпиграмму на Агеев и Меча знаете? — На какого Агеев и Меча? Ах, извините, я всё забываю, что вы всё-таки не сдешний житель на нашего исправника. Очень смешная вышла эпиграмма, Иван Ильич. Ты, кажется, её помнишь? Агей Фомич равнодушно заговорил Бадриков. Не даром славно дворянским выбором почтён. Надо вам сказать, перебил Ипатов, что его выбрали почти что одними белыми шарами. ибо человек он наидостойнейший. А гей Фомич, — повторил Бодряков, — недаром славно дворянским выбором почтен. Он пьет и кушает исправно, так как же неисправник он?» Старичок засмеялся. «Хе-хе-хе, а ведь не дурно! С тех пор, поверите ли вы, всякий из нас скажет, например, Агею Фомичу, и уж непременно прибавит, так как же не исправник он? И Агей фамилич вы думаете сердится? Несколько. Нет, у нас этого и в заведении нет. Вот спросите хоть Ивана Ильича. Иван Ильич только глазами повёл. Сердиться за шутку, как это можно? Вот хоть бы Иван Ильич. Его у нас прозывают складная душа, потому что он весьма скоро на всё соглашается. Что ж,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 Поедемте. Он брал шапку и ехал. А подвернись тут другой и скажи ему: "Иван Ильич, останьтесь". Он клал шапку и оставался. Нраво он был миролюбивого и тихого, весь свой век прожил холостяком, в карты не играл, но любил сидеть возле играющих и глядеть им по очереди в лица. Без общества он жить не мог и уединения не переносил. Он тогда впадал в уныние.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 и проворно вышел, воскликнув у двери в полуоборот: "Без церемонии!" Складная душа Бодриков поклонился молча и ищясь вслед за своим товарищем, предварительно споткнувшись на пороге. Проводив нежданных гостей, Владимир Сергеевич тотчас разделся, лёг в постель и заснул. Владимир Сергеевич Остахов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 Он терпеливо выслушал сбивчивые просьбы и жалобы мужиков, удовлетворил их, насколько мог, разобрал возникшие споры и несогласия между родными, одних усовестил, на других прикрикнул, проверил отчёт земского, вывел на свежую воду две-три плутни-старосты, словом распорядился так, что и сам остался собою доволен, и крестьяне, возвращаясь со сходки ко дворам,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 Заматерило из сосны с бледно-жёлтыми стволами, тёмные дубы, великолепные ясени высоко поднимали там и сам свои одинокие верхушки. Густая зелень разросшихся сиреней и акаций подступала вплоть до самых боков обоих домиков, оставляя открытыми одних передние стороны, от которых бежали вниз по скатам извилистые, убитые кирпичом дорожки.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 В другом жила его мать, дряхлая старуха лет семидесяти. Взъехавши на плотину, Владимир Сергеевич не знал, к какому дому направиться. Он оглянулся. Дворовый мальчик удил рыбу, стоя босиком на полусгнившей коряги. Владимир Сергеевич окликнул его. «Да вам к кому? К старой барыне, аль к Борчуку!» — возразил мальчик, не сводя глаз с поплавка. К какой барыне? ответил Владимир Сергеевич. Я к Михаилу Николаевичу. А, к Борчуку. Ну так ступайте направо. И мальчик дёрнул удочкой и вытащил из неподвижной воды небольшого серебристого карася. Владимир Сергеевич отправился направо. Михаил Николаевич играл в шашки со складной душой, когда ему доложили о приезде Владимира Сергеевича. Он очень обрадовался, вскочил с кресел, выбежал в переднюю и в передний трижды с ним облабызался. Вы меня застаёте с моим неизменным приятелем, Владимир Сергеевич, заговорил слова охотливый стречок. С Иваном Ильичом, который, скажу мимоходом, совершенно очарован вашей входительностью. Иван Ильич молча глянул в угол.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 Ипатовка, приют любезный, так начинается. Дальше тоже хорошо, только не всё помню. Сад велик, вот беда, не посредством. А эти два дома, столь между собою схожие, как вы изволили, может быть, заметить, были построены двумя братьями, отцом моим Николаем и дядей Сергеем. Они же и сад развели, друзья были примерны. Дамон и вот тебе на забыл, как другого звали. Пифион заметил Иван Ильич. Пол над так ли? Ну всё равно. Дома старик говорил гораздо развязнее, чем в гостях. Вам, Владимир Сергеевич, вероятно не без известно, что я вдовец, лишился жены. Старшие детки в казённых заведениях, а со мной только две меншеньких, да свояченица живёт, женина сестра. Вот вы её сейчас увидите. Да что ж это я вас ничем не почтую? Иван Ильич. Распорядись, братец, насчёт закуски. Какую выводку предпочитати изволите? Я до обеда ничего не пью. Пойми, лютый, как это можно? А впрочем, как вам будет угодно. Гостю воля, гостю честь. Ведь здесь у нас по простоте, здесь у нас осмелившись так выразиться, не то, чтобы захолустье, а затишье. Право, затишье. Уединённый уголок. Вот что.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 ответил Владимир Сергеевич. И это с вашей стороны прекрасно, возразил Епатов. Но шашки это не игра, а скорее забава при провождении праздного времени, не так ли, Иван Ильич? Иван Ильич взглянул на Епатова равнодушным взглядом, словно думая про себя: "А чёрт их знает, игра ли она или забава", но погодя немного он промолвил: "Да, шашки ничего. Вот говорят, шахматы другое дело, продолжал Ипатов. Говорят, эта игра притрудная. Но, по-моему, а, да вот и мои идут, перебил он сам себя, взглянув в полурастворённую стеклянную дверь, выходившую в сад. Владимир Сергеевич встал, обернулся и увидал сперва двух девочек лет около 10 в розовых ситцевых платьицах и больших шляпах, проворно взбегавших по ступеням террасы. Вскоре за ними появилась девушка лет двадцати, высокого роста, полная и стройная в темном платье. Все они вошли в комнату, девочки чинно присели перед гостем. — Вот-с, рекомендую, — проговорил хозяин, — мои дочки-с. Это вот Катей зовут-с, а это Настей, а это вот моя свояченица Марья Павловна, о которой я уже имел удовольствие вам говорить, прошу любить да жаловать. Владимир Сергеевич поглощён в Марии Палне, она ответила ему едва заметным наклонением головы. Мария Пална держала в руке большой раскрытый нож. Её густые русые волосы слегка растрепались, небольшой зелёный листок запутался в них, коса выбилась из-под гребня, смуглое лицо зарумянилось и красные губы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 Лоб её был широко низок, но скоро так и прям, ленивая и медленная усмешка изредка кривила её губы, презрительно хмурились её прямые брови. Она почти постоянно держала свои большие тёмные глаза опущенными. "Я знаю", казалось, говорило её неприветливое молодое лицо. "Я знаю, что вы все на меня смотрите. Но смотрите. Надоели."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 отвечала она голосом несколько низким, но приятным и звучным. И что ж вы устали? Дети устали, я нет. Я знаю, возразил с улыбкой старик. Ты у меня настоящая бабилина, а у бабушки были? Были, она почевает. Вы любите цветы? спросил её Владимир Сергеевич. Люблю. Отчего ты шляпы не надеваешь, когда выходишь?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 Девочки, дочери Михаила Николаевича, вошли, тихонько сели и тихонько стали слушать. Слуга показался в дверях и доложил, что Егор Капетоныч приехал. А, проси, проси, воскликнул Епатов. Вошёл старичок, низенький и толстенький, из породы людей, называемых коротышками или карандашами, с пухлым и в то же время сморщенным личиком вроде печёного яблока. На нем была серая венгерка с черными шнурками и стоячим воротником, его широкие плисовые шаровары кофейного цвета оканчивались далеко выше щиколок. — Здравствуйте, почтеннейший Егор Капитоныч! — воскликнул Ипатов, идя ему навстречу. — Давненько мы с вами и не видались! — Да что! — возразил Егор Капитоныч картавым и плаксивым голосом, раскланившись предварительно со всеми присутствовавшими. И вы знаете, Михаил Николаевич, свободный ли я человек?